Ну вот, поворчала и стало легче. Так или иначе, а эти два года все же принесли мне и немало приятного. Но теперь я собираюсь в Редмонд. И вот что, Аня, у меня к тебе есть предложение. Ты знаешь, что я терпеть не могу пансионы. Я жила в меблированных комнатах четыре года и ужасно устала за это время. Мне кажется, что я просто не вынесу ещё 3 года такой жизни. Так вот, почему бы нам, тебе, присили и мне не сложить наши капиталы и не снять где-нибудь в Кингс-порте маленький домик, чтобы завести своё хозяйство. Да это к тому же окажется дешевле, чем любое другое жильё. Нам, конечно, будет не обойтись без домоправительницы. Но у меня уже есть одна на примете. Помнишь, я говорила тебе о тёте Джеймс Сини? Она милейшая тётушка на свете, несмотря на своё имя. Это не её вина. Её назвали Джеймс Сини в честь отца, которого звали Джеймс, и который утонул в море за месяц до её рождения. Я всегда зову её тётя Джимси. Так вот, её единственная дочь недавно вышла замуж за миссионера и уехала с ним в Индию. Тётя Джимсина осталась одна в огромном доме, и ей ужасно одиноко. Если мы захотим, она приедет в Кингспорт и будет вести наше хозяйство. И я знаю, что вы обе полюбите её. Чем больше я думаю об этом плане, тем больше он мне нравится. Мы могли бы жить так хорошо и независимо, если вы с пресилы принимаете моё предложение, то, наверное, было бы неплохо, если бы вы, как находящиеся непосредственно на месте, уже этой весной поискали хороший домик. Это лучше, чем оставлять такое дело до осени. Как вы думаете? Если вам удастся найти дом с обстановкой, отлично. Но если нет, мы с вами сможем наскрести мебели на чердаках у себя и у наших старых друзей. Во всяком случае, решайте скорее и напишите мне, чтобы тётя Джеймс Сина знала, какие есть строить планы на будущий год. «Я думаю, идея хорошая», — сказала Пресила. «Я тоже», — горячо подхватила Аня. «Конечно, пансион у нас неплохой, но пансион — это все же не то, что в свой доме. Так что давай приступим к поискам сразу, прежде чем начнутся экзамены». «Боюсь, нам будет нелегко найти подходящий дом», — предостерегла Пресила. «Не питая слишком больших надежд, Аня». Хорошие дома в хороших кварталах будут нам, вероятно, не по средствам. Скорее всего, нам придётся довольствоваться убогим домишком на захудалой улочке, где живут люди, знакомство с которыми ничем не лучше прозябания в уединении, и стараться, чтобы жизнь в его стенах позволила нам примириться с тем, как они выглядят снаружи. Приняв решение, девушки приступили к поискам. Но найти то, что им хотелось, оказалось ещё труднее, чем предполагала присила. Дома предлагались в изобилии, с мебелью и без. Но один был слишком большой, другой слишком маленький, тот слишком дорогой, этот слишком далеко от университета. Экзамены пришли и прошли, наступила последняя неделя семестра, а дом мечты, как называла его Аня, по-прежнему оставался воздушным замком. "Я думаю, нам придётся отложить поиски до осени", устало сказала Присила, бредя рядом с Аней через парк в один из полных свежести и голубизны апрельских дней. И глядя Как пенится и блестит вода в гавани, подпорящая на дне лёгкой жемчужной дымкой. Может быть, тогда мы найдём приют в какой-нибудь лочужке, а если нет, то так нам и жить в пансионах. Так или иначе, а я не хочу волноваться из-за этого сейчас и портить такой прелестный день. отзвалась Аня, восхищённо созерцая окружающее. В бодрящем прохладном воздухе носился лёгкий аромат сосновой смолы, а небо над головой было хрустально прозрачным и голубым, огромная опрокинутая чаша благодати. Сегодня во мне поёт весна, и повсюду разлито очарование апреля. Я грежу наеву приз. Это потому, что ветер дует с запада. Я люблю западный ветер. Он поёт о надежде и радости, слышишь? Когда ветер дует с востока, я всегда думаю об унылом дожде, барабанящем по крыше и о печальных волнах, набегающих на серый берег. Когда я состарюсь, у меня будут приступы ревматизма, в дни восточного ветра. А как это весело, когда можно сбросить зимнюю одежду и в первый раз отправиться на прогулку вот так, в лёгком весеннем наряде, засмеялась Присила. Разве у тебя не такое чувство, словно ты родилась заново? Всё ново весной, сказала Аня. Да и сами вёсны всегда такие новые. Ни одна не похожа на другую, в каждой есть что-то своё, что, что придаёт ей особую, неповторимую прелесть. Взгляни, какая зелёная трава вокруг этого маленького пруда, и как распускаются почки на ивах. И экзамены позади, скоро заключительное торжественное собрание в эту среду, а ровно через неделю мы уже будем дома. Я рада, мечтательно сказала Аня. У меня столько желаний. Я хочу сидеть на ступеньках заднего крыльца и ощущать ветерок, прилетающий из поля мистера Харрисона. Я хочу искать папоротники в лесу призраков. и собирать фиалки в долине фиалок. Ты помнишь, присила, наш пикник в мой майский день рождения, и я хочу слушать пение лягушек и шёпот тополей. Но ну и кинг спорт я тоже полюбила и рада, что вернусь сюда будущей осенью. Если бы я не получила стипендию Торберна, то, наверное, осталась бы в Аванлее. Я просто не смогла бы взять деньги на учёбу из сбережений Марилы. Если бы только удалось найти домик, вздохнула Присила. Взгляни на Кингс-порт, Аня. Дома, дома повсюду, и ни одного для нас. Не сокрушайся, Прис. Счастье ещё впереди. Примечание: Цитата из стихотворения Раби Бен Эзра английского поэта Роберта Браунинга. Годы жизни: 1812-1889. Конец примечания. Как тот древний римлянин, мы или найдём дом, или построим. В такой день, как этот, в моём счастливом словаре Нет слова неудача. Они задержались в парке до заката, пребывая в мире волшебства, великолепия и загадочности весенней поры. А затем направились домой, как обычно, по Спорфорд Авеню, чтобы иметь возможность полюбоваться домиком Пати. «У меня такое чувство, словно вот-вот должно случиться нечто таинственное». «Я ощущаю покалывание в больших пальцах», — сказала Аня, когда они поднимались по склону холма. «Это чудесное предчувствие, как в книжке. Да-да-да, взгляни туда, при сила, и скажи, правда ли это, или мне только кажется». Присила взглянула. Большие пальцы и глаза не обманули Аню. Под аркой ворот домика Пати покачивалась небольшая скромная вывеска. Она гласила, «Сдается в наем с обстановкой. За справками обращаться в дом». «Присила!» — прошептала Аня. «Как ты думаешь, не удастся ли нам снять домик Пати?» Нет, не думаю, заявила Присила. Это было бы похоже на сказку. А в наши дни ничего сказочного не случается. Я не хочу надеяться, Аня, слишком тяжёлым оказалось бы разочарование. Они несомненно захотят получить за него больше, чем мы можем себе позволить. Не забывай, дом стоит на спофортавиню. Всё равно мы должны выяснить, сколько они хотят получить за дом, сказала Аня решительно. Сейчас уже слишком позднее время для визита, но мы обязательно придём завтра. Ах, Прис, если бы мы могли поселиться в этом чудесном месте. Я всегда чувствовала, что моя судьба связана с домиком Пати, с тех самых пор, как впервые Увидел его. Глава 10. Домик Патти.